Глава 34. Такие дела. Малис. Мы второй уже день сидели всем составом в особняке Асире и никак не могли решить одну проблему, а именно заставить, то есть уговорить Ирис вернуться с нами во дворец. После того, как мы вернулись, она пару часов к ряду ссорилась с Зиламом. Ирис кидала ему обвинения в излишней жестокости, убеждала и даже просила отозвать драконов. Но повелитель был неолим, неумолим. И это понятно. Мало просто договориться с правительством, надо это сделать так, чтобы запомнилось минимум на тысячу лет. И больше даже думать в эту сторону не хотелось. И все доводы Ирис о том, что его людей я не трогаю, а только провизию и оружие, на самом деле есть не что иное, как именно убийство целого народа, его не принимали. Оно и понятно. Если люди от голода и слабости власти начнут друг друга убивать, падут в регресс, так только плюс. Не будет сплоченности и достатка, не будет развития, и религия тоже станет слабее. А именно этих двух вещей Зелама боялся. Когда Ирис это поняла, то тут же сменила направление, пытаясь объяснить, что как раз наоборот, религия только и останется, ибо жизнь обесценится еще сильнее, и наши новые знакомые нехило прокачают свои миры, в том числе и большим количеством новых душ. Этот аргумент подействовал и делам приказал провизию не трогать и вообще больше пугать, чем разрушать, а заодно сократил количество отрядов. И я точно знал, что совет этот не одобрит, но с ними он разберется. Эрис очень правильно угадала нужный рычаг. Не знаю, обида сделала свое дело или просто она не хотела, но все равно, даже выиграв спор, отказывалась возвращаться во дворец, сославшись на то, что ей кровь из носа надо в трофир, поминки устроить. Отмазка не лезла ни в какие ворота, и потому мы с братом тоже не уступали. Нет, сидели мы не без пользы, успев порешать кое-какие проблемы и выяснить некоторые вещи про парми. Например, то, что она связалась с этим Чифой, чтобы увеличить свою силу путем отбирания ее у других драконов. И контрактники помогали ей ловить этих самых драконов. И самое главное, никто в Совете ни о чем так и не догадался, что их держали той самой шахте, как и некоторых гномов. Собственно, для этого она и украла их ока прародителя, чтобы вынудить гномов работать на нее. Смерти бородаты не боятся, ибо верят, что уйдут в камень, чтобы заново слиться со своим прародителем, когда-нибудь родиться вновь. Что именно они доработали то устройство, которое Ирис и Диас нашли в лесу, и которое Парми действительно позаимствовало у Каплана? которую Ирис и Диас нашли в лесу и которая парми действительно позаимствовала у Каплана. Эта информация так взбудоражила Тартиса, что он еще вчера отправился в Трофир к деду, а Лотос увязалась с ним, сославшись на то, что давно не навещала семью. Диаса тоже это все не обошло стороной, и так как действие у сестры кидало тень на весь клан, то он лично решил остаться в нефаре и все до конца прояснить. Шахту и все, что в ней найдут, он подарил Тартису, чего тот пришел в полный восторг и пообещал, что он сделает все возможное, чтобы его сородичи забыли все недоразумения и обиды между ним и драконами. С одной стороны, этот жест был уже и необязателен, а с другой стороны, именно эти гномы были не безразличны Ирис. И этот вот нюанс позволит им не просто вернуться назад, но и продиктовать свои условия. Вот прям чую, что есть у этого Кахалонга планы на мою Ирис. А с главными вообще, ну, с ними теперь будет просто, ведь у них теперь есть люди, чтобы спросить с них за всё. И все на них выплеснуть. Ибо люди и так уже на коленях, что тут чуть подтолкнуть и пользу себе в удовольствие. Ирис занималась делами клана, в том числе и поручила близнецам Бэйнам найти как минимум дюжу вариантов, которыми можно было воспользоваться в свою пользу в текущей ситуации. И, по-моему, они очень даже обрадовались, так как были расстроены тем фактом, что во всем этом столичном триумфе так и не поучаствовали. В общем, мы убеждали Ирис, отказывалась, пока Миорам не напомнил ей о школьных экзаменах. И моя дорогая вцепилась в это, словно утопающий в соломинку. И тут уже Зилам сдался, отправившись в Кахас во дворец без нее. Ластера он оставил Диосу в помощи, а всех его ребят забрал с собой. «Я же...» Тут все тоже оказалось непросто. Брат настаивал на моем присутствии рядом с ним, а я, естественно, хотел быть рядом с женой. Пусть даже и не полностью, ведь как-то же до этого он обходился без меня. И не то, чтобы мы с ним поругались, но обида друг на друга чувствовалась, это наверняка еще всплывет. И вот сейчас уже в школе, в той самой комнате, где мы с ней когда-то отдыхали, я смотрел, как лицо Ирис целует первый луч солнца, заглянувший в окошко. Она улыбнулась во сне, и даже морщинка между бровями, которая последнюю неделю с нее не сходила, расслабила. Ее лицо стало таким милым, что, несмотря на отсутствие у меня сердца, я все равно почувствовал, как оно щемит от нежности. И я очень надеялся, что после вчерашнего к ней никто не посмеет заглянуть до обеда. Ирис действительно сильно устала, так как они с бессменным инструктором по ФП Либисом весь день составляли планы, задания на экзамены, а заодно и готовили тренировочную арену. И судя по возведенным сооружениям, экзамен простым не будет. Трах и нервозность так и витали в воздухе школы, а шепотом исключительно между собой студенты кляли свою невезучесть, судьбу и Ирис одновременно. Но бой с контрактниками показал, что драконы не готовы к новому, что магия это в лучшем случае половина. Боевая форма не везде удобная, и поэтому вопрос об укреплении тела и получении навыков боя с оружием стали ребром. И все нововведения Либиса были одобрены советом единогласно. Лицо инструктора просто сияло от счастья, а глаза искрылись так, что это уже попахивало сумасшествие. И именно поэтому Ирис отправил его вчера к Миораму. Павлус точно сумеет подобрать ему нужное зелье, чтобы сегодня он был и адекватен, и в хорошей форме. В дверь осторожно поскребли, и я недовольно поморщился. «Вот что так сложно дать отдохнуть пару лишних часиков?» Ирис тоже поморщилась, но не проснулась, а просто перевернулась на другой бок. В дверь поскреблись громче, и она снова поморщилась, натянув одеяло себе на голову. Минут пять стояла тишина, а потом раздался резкий звук ударов по двери, и, отбросив одеяло, Ирис села и очень хмуро посмотрела на дверь. «Ну кто там еще?» За дверью молчали, и она перевела взгляд на меня. «Либис», — ответил я, вместо инструктора и неопределенно пожал плечами. «Горит рвением, но топчется в нерешительности, боясь своего гнева». «И правильно!» — кивнула она и пошла к двери. Резким рывком дернул на себя и отошла в сторону, глядя, как Либис заваливается внутрь комнаты. «Чудесно выглядишь!» — поднял Либис на нее глаза и попробовал улыбнуться. «Вы спала, ла ли же Почему-то перешел он на «вы». «Нет!» – протянула Ирис и тоже улыбнулась, чего инструктор как-то даже съежился. «И знаешь, кто в этом виноват?» Вместо слов инструктор протянул вверх руку, в которой была бутылочка с яркой этикеткой. Это был неожиданно, Ирис ее забрала. «Купить собрался!» – заворчала она и отвинтила крышечку. Делала пару глотков и снова улыбнулась. Теперь уже довольна. «Будем считать, что у тебя получилось!» Поняв, что ни орать, ни бить его уже не будут, Либис поднялся и отряхнулся, а Ирис продолжала отхлебывать и с интересом изучать этикетку. «Меня, конечно, ужас, как все уважают», — начала она. «Ну зачем же так утруждаться ради одной бутылочки?» — Задачно ткнула на яркую наклейку. «Ужас, это еще слабо сказано», — с готовностью закивал Либис. «Но бутылочка не одна». «Две?» — предположил Ирис. «Вдруг одной будет мало?» — предусмотрительно хвалю. Хлопнула она его по плечу и требовательно задергала пальчик. Не две, как-то странно ухмыльнулся инструктор, но тем не менее достал из кармана. Вложил ей в руку еще одну бутылочку. Больше? Намного? Хм, вскрыла на зелье и покосились на Либиса. Зачем? А это ты своих советников спроси, Бейна, который. Он снова достал бутылочку, но вскрыла, отпил уже сам. Чудесная вещь причмокнула. Топ знал раньше. Директор, он на себе волосы рвёт, что столь удачный товар прошел мимо него. «Товар?» – осторожно переспросил Ирис. «Ага», – ухмыляясь во весь рост кивнул Либис. «Какие таланты в школе, оказывается, есть? Я как раз от Павлоса назад возвращался, когда наткнулся на близнецов. Они здорово удивились моему цветущему виду и зеркальному спокойствию, и сразу поинтересовались, как так. Ну, я и поделился информацией про Миорама. Ребятки так сразу оживились». Он замолчал, с грустью заглядывая в пустую бутылочку. И поощрила его к продолжению Ирис, в точности повторив его жест со своей тарой. И в итоге они нашли миораму еще двух помощников и заставили эти зелья варить в огромных количествах. Качество, конечно, хуже, зато товарный вид какой, ткнул он в этикетку. А какие расходы, прошипела она сквозь зубы, прекрасно понимая, откуда утащили дгредиенты близнецы. На столько заворчала она и вдруг уставилась на инструктора, сама догадавшись. «Продавать?» Я прям видел, как ее глаза разгорают с алчностью. «Какие молодцы!» – она вскочила и кинулась одеваться. «Так чего мы тут сидим? Надо помочь молодым в их творческих начинаниях!» Творческих удивленно захлопал глазами Либис, и я был с ним согласен. «И как мы можем помочь?» Хороший вопрос, повернулась она к нему, собираясь тащить себя ночную рубашку, под которой на минуточку ничего больше не было. И, сокликнул ее я и напомнил, ну так, на всякий случай, возможно, ты не заметила, но Лебес тоже мужчина, а я все еще твой муж. Мы факты перечисляем, удивленно спросила она меня, перейдя на ментальную речь. Со мной вот в такой форме ей давалось это легко. Я мог хоть орать, все равно никто, кроме нее, меня не слышал. «Ох, предки, поделитесь терпением!» – покачал я го головой и добавил подробность. «Ты собралась перед ним снять рубашку?» «Постеснялась бы хотя бы меня?» Она задумчиво посмотрела на свои руки, все еще удерживающие подол рубахи, на покрасневшего сильнее, чем обычный инструктора, но делавшего вид, что так и надо, и явно ожидавшего продолжения. На меня, очень недовольного злого, и вздохнула. «Мне казалось, тебе нравится хвастаться своими вещами». Вздохнула она и вышла в соседнюю комнату. «Ты вправду считаешь себя моей вещью?» Совершенно искр... искренне удивился я. «И это помимо того, что остальным просто за попадание в такую ситуацию неслабо прилетит. Вздаваться в подробности я не стал, но кроме наказания по закону добавил бы еще и от себя лично. Ну, не вещью ворчливо отмахнулась она, но по сути одно и то же. Я ж красивая, умная, сильная, все смотрят и завидуют. Не? «Не», — повторил за ней я, только совсем в другом тоне, «я запрещаю тебе раздеваться в присутствии кого-то, кроме меня». «Запрещаешь?» — теперь же искренне удивилась она. «Ну, хорошо, хорошо», — сплюснул я руками, «прошу, ты хоть понимаешь, что я чувствую?» «Глазки хочется повакалывать», — кивнула она мне лукавый взгляд из-под ресниц. «Так ты все же это специально», — ахнул я, она поморщилась и махнула рукой. «Нет, конечно. Привычка забивать на условности. Моего авторитета хватает, чтобы это не имело значения, а не обсуждалось посторонними». «Это ты так думаешь», — надулся я. «А потом начнутся истории про то, какого размера и какой формы грудь у жены повелителя, причем с очень разнообразными подробностями. Не стоит добавлять еще слухов, тем более таких». «Раньше они мне не мешали», — пожала она плечами. «Вот ты даже без тела умудряешься меня пинать». Пинать снова удивился я. Ирис, раньше-то раньше, сейчас так себя вести не надо. Так поняла я, поняла, Правила она костюм. Идем, еще народ попугаем. Пара обмороков, пяток истерик, начала загибать она пальцы, а в глазах так и мелькали золотые монетки. Так вот о какой помощи молодым талантам, она говорила. Я бы хлопнулся по лицу, но в данный момент этот жест будет казаться странным. Так что я только вздохнул и полетел за весь следом. Ревность мало была понятна и даже уже привычна. И так как не переходила границы и не была особо навязчива, то мне даже нравилось. Но он прав. Некоторые привычки и моменты поведения стоит пересмотреть. Арена для проведения экзамена выглядела очень достойно. Мы неплохо вчера постарались, но она не была самым интересным местом в школе. То, что творилось вокруг, выглядело куда как более захватывающим. У меня даже сложилось чувство, что я попала на торговую улочки Трофира. Вокруг арены, весьма тесно прижавшись друг к другу, стояла куча ярких лавочек с разнообразными товарами и лакомствами. И когда только успели? И разве это теперь похоже на экзамен? Я удивленно посмотрела на Либеса, но тот лишь пожал плечами и ушел в отказ. Это не я. Куда ему? хмыкнул Мал, уже успевший осмотреться. Это все твоя популярность и твое влияние. присмотрись кого вон кто из зеленой лавки. Мое что, сказанное малым, не сразу уложилось в голове, а та палатка, хм, бейный, я решила посмотреть поближе и аж крякнула от удивления размаха. И когда только столько наварить-то успели, поинтересовалась я у Каза, осматривая полки, заставленные разнообразными зельями. Павленти постарался, во всю пасть заулыбался Каз. «Отдыхает теперь, пока другие работают?» «В смысле еле дышит?» – хохотнул Либис, набирая себе в руки бутылочек. Оплатить? тут же появился Фалим и нетерпеливо затеребил пальцами. «Что значит платить?» – возмутился инструктор. Тоже же совет школы проверить, что вы тут учащихся не разводите». Нина лично уже проверила, Фалем продвинулся ближе и ткнул на этикетку, где стояла подпись старшего инструктора по алхимии. «Так что, плати!» А вдруг подделка сделал последнюю попытку проскочить на халяву Либис. Но я положила свою руку ему на плечо и, вкрадчиво так на ушки, посоветовала. «Платьи!» «Да понял, понял!» Нервно скинул он мою руку, дернув плечом, и заворчал, что-то себе под нос про заносчивость скромность и скромность использования статуса в личных целях. Ему со скидкой, ядовит, улыбнулась я. «Плюс 20% к стоимости!» Близнецы обрадованно закивали, а Либис снова возмутился. «Какая же это скидка!» Какая есть, развела руками, если мало могу прибавить. Кас уже протягивающий упакованный товар, резко остановился с надеждой посмотрел на инструктора. Но тот захлопнул рот, поняв, что молчание золото, а в его случае буквально и сквозь зубы процедил. Спасибо, не могу же я собственных учеников грабить. Как идет торговля, поинтересовалась я у Фальма. В целом неплохо, как-то грустно ответило. Товар-то отличный, только цену я, наверное, высокую поставил. «Не-не», – заверила его я, – «просто народ еще не понял». «Слушай», – взяла его за руку и отвела в сторону. «Есть одна идея. Надо вам сделать пробники, буквально глоток, раздавать бесплатно». «Да уже», – снова вздохнул Фалин. «Сильва занимается, но так как мы с тобой, то это вызывает определенное недоверие к нашим товарам». «Сильва не тот, кто нужен», – задумалась я, кого бы подрядить. «Говорите с Ниной, ей же наверняка понравилось». Понравилось! кивнул Фалем, а Касхах хохотнул, и мне сразу стало как-то тревожно. «И чего вы ей дали?» — поинтересовалась я. «Сладкие грезы!» — очень осторожно произнес Бэйн, а я с досадой хлопнулась себя по лицу. «Да уж, теперь к ней дня два вообще можно не подходить!» «Снежка тут?» — с надеждой спросила я. «Изольда-то?» — Фалем удивленно вскинул брови. «Тут, как и эльфы, вон те две оранжевые палатки их. Подключайте, решилась я, клиентов я вам обеспечу. Может, сама хитро попытался сбросить на меня задачу фалям, но я отрицательно излишне резко помотала головой. Вот уж нет, кого-кого, а рыжую королеву я видеть не хотела. Развернувшись от оранжевых палаток, я уже было направилась в сторону арены, но лебес явно почувствовал нечто важное тем самым местом, о котором все время рассказывает. Насторожился и, очень точно оценив мою реакцию, расплылся в улыбке. «Не смей!» – резко повернулась к нему я. «Ирис!» – заорал он во все горло так, что его и в подземелье наверняка услышали. «Не пора ли нам начинать?» «Ирис!» – послышался знакомый голос, и что-то рыжее мелькнуло в стороне палаток. Я непроизвольно передернула плечами, а инструктор счастливо потер руки. Зелье просто холодное ткнуло в бутылочку, пытаясь оправдать свой жест. И довольно насвистывая отошел чуть в сторону. Ирисочка подскочила ко мне, Арвин, пытаясь тут же обслюнять везде, докуда дядя дотянется. «Я все знаю, я в таком восторге, хотя вот есть одно «но», — надула она губы. «Почему вы так мягко с гномами обошлись? Надо было им что-то придумать, чтобы мало не показалось. Может, еще не поздно?» — подняла она на меня свои огромные глаза. Проси мужа, а он тебя послушает». «О чем попросить?» Словно грибы после дождя рядом с нами появился Ибрагим. «Чего ты все еще ее терпишь?» Обратился он уже ко мне. стукнул бы помеж, промеж ушей». «Можно даже сильно?» Тут же закивал Арвин, а я укоризненно посмотрела на гнома. Так себе из него советчик. «Ой, а кто это у нас тут такой представительный?» Возникла сзади гнома вторая безбашенная эльфийка и как-то нехорошо засверкала глазами. «Познакомишь?» – попросила она уже меня, подбирая набежавшую слюну. «Вот!» – кивнула я Ибрагиму. «Это сестра Арвен Сурин. Теперь ты даже сможешь стать мне примером!» «Сестра?» – испуганно скосил он глаза себе за спину. «Я тут вспомнил. Внезапно дела у меня есть. Прям куча дел!» – двинулся он бочков, пытаясь затеряться в толпе. «Я помогу!» – тут же вцепилась в него Сурин. «Совершенно бесплатно! Только...» не успела она договорить как рядом с нами заметно похолодало изольда вместе с весьма крупным но отлично сложенным эльфом появились рядом с нами и прищурив глаза недобно посмотрели на эльфии не особо заморачиваясь эльф выдал позатрещенный обеим рыжим девушкам извинившись перед нами утащил их обратно к оранжевым палаткам а мы с ибрагимом переглянулись и с большим облегчением выдохнули это кто полюбопытствовала я у изольды элрос ответила она и добавила Первый муж Арвин. Я проводила взглядом фигуру удаляющегося мужчины с легкостью тащившего на себе двух девушек и отметила, что он явно каким-то образом прошел мимо меня. Непростительно, ведь это то самое решение. Ирис снова возмутился. Мал, ты чего на этого ушастого так смотришь? Еще чуть и слюна побежит. "Ты не придумывай, отмахнулся я. Ты же видел реакцию Арвин. Интересно, как давно они вместе? Мал только фыркнул, но ничего не ответил. Не поверил? Ирис теперь окликнул меня либус. Нам пора. Ага, кивнула я и повернулась к Корень. Пора!